4.9. Грузовик они оставили на парковке модерновой новостройки в нескольких кварталах от пункта назначения. Промышленный район Высоцканы не привлекал туристов. Казалось, кошмар пощадил его. Но стоило присмотреться пустые дворы, пустые улицы, шелестящие кронами деревья в пустом парке, столб дыма, вздымающийся как вражеский флаг над военным аэродромом ни трамваев, ни проезжающих машин, и в окнах элитных высоток, забликующими стеклами силуэты окоченевших людей. Как преступники, хоронятся в тени, шестеро не спящих пробежали рассцой к двухэтажному дому под красной черепицей, прежде Корней мечтал поселиться в таком. Пока хозяин искал ключи, Корней и Оксана познакомились с водителем. Камила была платиновой блондинкой средних лет, крупной и круглолицей. Добро пожаловать. Филипп отворил двери. Огромная светлая квартира была заставлена холстами, настоящий выставочный зал. Так вы художник? чуть того!» — улыбнулся Филипп. Очень красиво, восхищенно воскликнула Оксана. Корней решил, что не все потеряно, если искусство еще способно захватить. Гости вертели головами, рассматривая картины, лишь Синевласка Вилма рухнула на диван. Выглядела она плохо и постоянно чесалась. Глухой ключицы исполосовали царапины. Вилма принюхивалась и морщилась, хотя корней не чувствовал никаких неприятных запахов. Кто эта девушка? Камила обвела жестом холсты. Героиня большинства полотен явно писалась с конкретной натурщицей. Моя жена, Яна. Она красивая, по-чешски сказала Оксана. Да, невероятная. Ее не стало девять лет назад. Художник использовал все оттенки красного, чтобы передать рыжее пламя волос и шел к развивающихся платьев, отчего создавалось впечатление, что стены мастерской объяты пламенем. Но, друзья, сказал Филипп, никто не любуется живописью на голодный желудок. Девчонки, вы поможете старику? спрашиваешь, закатила рукава Камила. Корней перевел для Оксаны, она закивала с готовностью последовала за хозяином на кухню. Альберт присел возле Вилмы. Улыбнулся Корнею. Вы нечах, правда? Украинец. Чудесное произношение. Чем занимаетесь? Работаю в издательстве, или работал? Не падайте духом. Блокируйте негативные мысли. Я понимаю, трудно, но сам стараюсь сосредотачиваться на том, что случится в ближайшие минуты. Пожалуйста, расскажите о вашей издательской работе. Это будет скучно. Смутился Корней. Скучно бывает только скучным людям. Я прошу. Он пожал плечами и поведал обо всем, чем занимался в офисе. О компьютерных программах, разновидностях переплёта, печатных станках он вспомнил и последнего сорвавшегося заказчика. Писатель предлагал опубликовать книгу о луне, об а- корней не знал, как это по-чешски, существах с других планет инопланетяне, внеземные цивилизации. Да, внеземные цивилизации на Луне. Как забавно. Обычно фантасты отдают им Марс, чем Луна хуже? У нее есть «Темная сторона. Да. Так быть может, я знаю вашего писателя. Я слежу за современной чешской литературой. Сомневаюсь, сказал Корней. Он взял псевдоним в честь американского химика Отта Леффлер. Я профан. Не слышал ни о том, ни о другом. Альберт повернулся к Синевласки, которая все это время тёрла глаза, точно в них попал песок. "Велма, отстаньте, бога ради!» — раздраженно бросила та. «Сию "Секунду", не обиделся Альберт. Они болтали об отвлеченных вещах, книгах и музыке, как обыкновенные посетители галереи обыкновенного 26 августа. На кухне скворчала сковорода. Вскоре явился Филипп. Он притащил стол. Оксана перешептывалась с Камилой и даже улыбалась. Камила говорила по-русски. Обед состоял из овощного салата, жареной камбылы и разогретого риса. У Корнея потекли слюнки. Филипп разлил по разномастным чашкам кофе. Они чокнулись посудой. Вилма разлила горячий напиток и обожгла себе пальцы. Без паники Камила захлопотала, подула на руку Вилмы. та поблагодарила устало. Вы видели ролики карающие глани?» — спросил Корней. А, того парня из Лондона, Альберт набил рот кашей. Его теория про час икс не совсем верна. Что за теория? Филипп сказал, скрестив на груди массивные лапищи. Что началось все в полночь, именно у нас, в нашем часовом поясе. Ага. Альберт загрузил тарелку Оксаны салатом. И это не так. Мой друг преподает в школе для инвалидов. З десяток его учеников ходили во сне 24 и двадцать 25 тоже. Их не смогли разбудить, спросила Камила. Смогли. Эта дрянь пока укорянялась, но факт есть факт, Корней рассказал о сектанте, телефонном разговоре с женой Соловьева и ночной прогулке Оксаны. В последнем случае он опустил подробности. Один человек набрал целых три примера, Альберт многозначительно хмыкнул. За сказал Филипп. На меня напал лунатик с палкой Днем, на кладбище в Богнице. Черт знает, чего он там спал. Нам это ничего не дает!» — вздохнула Камила. А знаете что? Альберт промокнул салфеткой губы. Давайте-ка немного расскажем о себе. Кто был на собраниях анонимных алкоголиков? Я, буркнула Вилма. Помогай мне. Я буду первым. Учитель встал и поправил воображаемый галстук. Меня зовут Альберт, и я не спал 24 часа. «Виновен. Вчера вечером прикорнул на пару часиков. Час Х подарил мне новых друзей. Спасибо. Он отпил кофе и сел на диван. Камилле не нужно было подниматься, она ела, стоя у Альберта. Так, попробуем. Меня зовут тетушка Камила. Я не спала 32 часа. Час Х подарил мне кучу седых волос, ночные кошмары до конца дней и 20 микроинсультов. Ты не сказала спасибо, заметил Альберт. Спасибо большое. Оксана включилась в забаву благодаря лингвистической поддержке Корнея. Меня зовут Оксана. Я не спала 33 часа. Час икс подарил мне Корнея. Моя ж ты малышка, умилилась Камила. И бога!» — неожиданно добавила Оксана. Спасибо. Вилма не смогла сосчитать часы без сна. «Десять или двадцать?» Во сколько ты проснулась вчера? спросил Филипп. Не знаю. В час дня девять часов детское время. Филипп намеревался снять напряжение, но Вилма молча вышла из мастерской. Пусть побудет одна, сказала Камила. Моя очередь. Да? Хозяин квартиры зафыркал, словно собирался силами для трудного дела. Прошу, любить и жаловать. Филипп он склонился в реверансе. Не спал восемьдесят один час. Гости недоверчиво улыбнулись, но Филипп был серьезен. Что? Вопросительная улыбка сползла с лица Корнея. Почему? «Чертова неделя. Уже несколько лет кряду в августе я перестаю спать. Хорошо не совсем так. Вчера я продремал тридцать минут это рекорд. Ваша жена. Камила посмотрела на холсты. Огни девушка танцевала в рамах. Она умерла в августе. В яблочко. И это дает мне преимущество. Я не захрапел бы при всем желании. Спасибо часу X за то, что придумал применение моей суперспособности. А ведь и правда, удивительно произнесла Камила. Вы выглядите блестяще. Корней был с ней солидарен. На щеках Филиппа играл румянец, глаза были цепкими и живыми. Художник подмигнул. Давно мне никто не делал комплиментов. Гости обернулись к Корнею. «Дрог», — пригласил Альберт, Меня зовут Корней. Я не спал четырнадцать часов. «Чет...» Альберт сбился. «Четырнадцать? Вы не путаете? «Тринадцать двадцать, если быть точным. В комнату вошла Вилма. Она умылась и заметно взбодрилась. Что за переполох? Молодой человек утверждает, что спал сегодня как сурок. Меня разбудил звонок Оксаны в три сорок. На нее напала соседка по квартире. Погоди, погоди. Филип вводил пятерней по колючему подбородку, словно приглаживая бороду. А почему же ты не превратился в Ракшаса?» «Убейте, если я понимаю? Минуту присутствующие бурно обсуждали новость. Не как само провидение вас нам послало, сказал раскрасневшийся от возбуждения Альберт. И что же нам с тобой делать, прикидывал Филипп. Корней сидел с прямой спиной, как на экзамене. Оксана приобняла его за плечи. Интересно, <свят> произнесла Камила. У нас тут два уникума. Этот не спет неделями, на того не действует лунная чума. Уверен я, не один такой, стушевался Корней. Но мы пока не слышали про второго. Лунная чума? переспросила на мгновение Вилма. — Это во мне пробудился поэт, пояснила Камила. А ведь правда. Вилма ущипнула себя за предплечье. Вчера ночью Был пик полнолуния. Боже, прошептал Альберт. Эта мысль зудела во мне с тех пор, как Корней упомянул про луну. Позавчера луна была полной, застывая, соб нам были смотреть в небо. Я же говорила, обрадовалась Камила. Наша хрень повязана с луной, с лунными вспышками или чем-то подобным. Оксана умоляюще подергала Корней, он перевел. — Вы понимаете, что это значит? спросил Филипп. Сомнамбулизм, вероятно, пройдет, когда закончится полнолуние. Камила выхватила из сумки планшет, забегала пальцами по экрану. Вот, на сто процентов луна освещена один день, но фазой полнолуния называют промежуток в 7 суток, две ночи до максимума и четыре после. Вы предлагаете не спать еще три дня? Вилма запрокинула голову на спинку стула, из ее ноздрей вытекли две алые струйки. У тебя кровь, милая. Камила вытянула платок, Вилма зажала им нос, посмотрела воспалившимися глазами на красные пятна. «Три дня", словно спросила она у Крови. "Мы должны постараться", заявил Филипп. "Сегодня мы проведем эксперимент. И если наш друг действительно не подвластен лунной чуме, я патентую термин", вставила Камила. "То у нас хорошее подспорье" каждого, кто все таки уснет, мы нежно свяжем и будем возить с собой до той поры, пока не завершится этот ад». С плеч Альберта будто камень упал, и Камила засияла. Оксана звонко чмокнула своего переводчика в ухо. Нужно поклясться», — сказал Альберт. Два пальца вверх. Клянусь! в разнобой пролаяла команда. О каком эксперименте вы говорили? спросил Корней. О, тебе понравится. Этой ночью ты ляжешь спать, а мы проконтролируем процесс. Попробуй мне не проснуться, пригрозила Камила. Не расстраивай меня, малыш, Корней вскопал ложкой остывший рис. Мне надо еще кое-что вам сказать. Пять пар глаз уставились на него. Я думаю, что знаю, почему не превращаюсь в жаворонка. Я не вижу снов, никогда не видел. Как интересно, Альберт прищурился, словно человек, пытающийся разгадать механику сложного фокуса. Может, ты просто забываешь наутро?» — спросила Оксана, поняв Корней без перевода. Всплыл в памяти тот же вопрос, заданный ему когда-то начальником, а за ним всплыл, как утопленник из воды, булькающий сквозь шорох домофона голос Алисы Соловьевой. "Мы спим". Я читал об этом на русском, потом на чешском, сказал Корней. Люди вроде меня исключительная редкость. Инсульт иногда приводит к тому, что человек перестает видеть сны. И какой-то синдром Шарко-Бранда или шарко бранда Примечание: синдром шарко вилле бранда потеря сознания после очагового повреждения мозга. Конец примечания. Участки в большом полушарии, он коснулся лба, имеют зоны, которые обрабатывают зрительные образы, а болезнь повреждает их. Но я ничем не болен. Ты ни разу не летал во сне? спросила Вилма. Я просто вырубаюсь и врубаюсь утром. Без приключений. Выходит, «Выходит уточнил Филипп, «эта дрянь завладевает разумом через сновидение, а к тебе ей не подобраться. Ну, сказала Камила. Специалисты по снам из нас те еще». Пользуйся, чем владеешь, ответил Альберт. Он зевнул и зевота передалась женщинам. Чтоб тебя, шутливо замахнулась Камила. Корней все глядел в тарелку. Вы говорили, вспомнил он, обращаясь к Камиле. Дрянь завладевает разумом. Оксана говорила нечто подобное про инопланетную колонизацию. Он думал, собеседники скептически ухмыльнутся, но Филип мрачно произнес. "Я видел, как сотни ракшасов лезут на крепостную стену, будто сраные муравьи с единым сознанием. Инопланетяне, я поверю и в Гамельнского, крысолова».